Глава 14. «Ты "Не против, если сегодняшнее занятие мы проведём на свежем воздухе", предложила я Дарику. Пасмурная погода осталась в прошлом, а наступившая неделя уже который день радовала ярким солнцем и чистым небом, отчего в четырёх стенах сидеть никак не хотелось, и всё время тянуло на свежий воздух. "Конечно, не против", ответил Адри с улыбайсь. "Тогда пойдём к озеру исцеления". Там обычно спокойно и редко кто бывает. Я прихватила с собой учебник и несколько пособий. Подумала и сняла мантию, оставив ее в комнате отдыха для преподавателей. Заберу на обратном пути. В конце концов, мое рабочее время закончилось, а на улице жара, и умирать от духоты под двумя слоями одежды я не собиралась. Хватит с меня глухого платья. Обычно в это время года я уже носила муслин или сатин ярких расцветок и рукав короткий. А тут хуже, чем в монастыре. Тера, а научите меня красивым словам на толийском, чтобы обратиться к девушке. Попросил меня внезапно Дерик, чтобы выразить ей свои чувства. К девушке я оглянула на него с интересом, улыбнулась. Вам кто-то нравится? Спросила об этом и тотчас задумалась. Кто же это может быть? Девушка из бонта, которую студентам иногда разрешают посещать, или же Элизабет, единственная девушка в академии? Впрочем, сердце тревожно ёкнуло. На это ведь не могу быть я. Очень нравится, признался Дерик краснея. Мне кажется, я влюблён, и очень сильно. Я я знаю её, осторожно спросила я. Дерик кивнул отводя глаза. Нет, нет, и нет. Только не повторение истории с тёмным эльфом. Великая Калла, пусть это буду не я. Это Элизабет Майлс, спросила я с надеждой. «Как вы догадались?» Адреец искренне удивился. А я облегченно рассмеялась. На самом деле, вариантов было немного. «Академия теней не похожа на пансион для благородных девиц». «Да, вы правы». Дерек, наконец, понял свою оплошность и тоже засмеялся. «Конечно, есть еще Гелла», — в шутку добавила я. «И вы», — усмехнулся парень. «Знаете, если бы не было Элизабет, я бы, наверное, мог влюбиться в вас, Терогрант». И все же... При всём моём расположении к вам, Тэр Роман, мне бы не хотелось стать объектом ваших симпатий, призналась я. Это вызвало бы определённые сложности. Я понимаю, кивнул Дерик, и тут же лукаво улыбнулся. Но вы не можете запретить это делать другим курсантам. Что именно? я нахмурилась. Влюбляться в вас? Знаете, сколько таких? Не знаю и знать не хочу. Я предупредительно подняла руку. «Давайте лучше перейдём к нашему занятию». «И Элизабет». То, что Дерек испытывал симпатии к однокурснице, показалось мне милым и трогательным, и я согласилась ему помочь, подсказав, как лучше начать с ней разговор. Главное, чтобы сама Элизабет это оценила. Может, чувства Дерека слегка смягчат её нрав, и она перестанет быть такой грубой и резкой. «Сегодня мы освободились раньше обычного. Дерек убежал по своим делам». Ой, я решила пройтись и нарвать полевых цветов, чтобы украсить ими свою комнату. Самая богатая разнотравьем полянка находилась неподалёку от сферы для тренировок, и я направилась туда. Правда, к сфере близко старалась не подходить, чтобы не попадаться на глаза ректору, у которого в этот час как раз заканчивалась последняя тренировка с отрядом оборотней. Я видела, как курсанты постепенно покидали зал, ставшие потные, Некоторые на ходу снимали кители и рубашки, оставаясь обнажёнными по пояс. Итан Модеро вышел последним. Я затаилась, укрывшись в тени дерева. Последнюю неделю мы виделись с ним нечасто, а общались и того меньше. Он постоянно находился в каких-то своих мыслях и всё больше пропадал в своей башне. А ещё он стал носить перчатки, никогда их не снимал. Я как-то поинтересовалась у Дейдрка, что бы это могло значить. Но он тоже ничего не смог ответить. Может, заболел чем? Сыпью покрылся, лишь предположил он, хохотнув. Но мне это казалось далёким от правды. И почему-то время от времени в памяти всплывал эпизод, когда после моего случайного прикосновения ректор как-то странно рассматривал свои руки. Может, и совпадение, но именно в тот день он впервые появился в перчатках. И всё же, вдруг ему были неприятны мои прикосновения. И теперь он таким образом пытается избежать их в будущем? Конечно, мне было неловко за тот свой порыв. Но неужели он мог вызвать у ректора столь сильную брезгливость? Думать о такой крайности не хотелось. Это почему-то расстраивало и заставляло ещё чаще избегать встреч с Итаном Модеро. Ректор, не увидев меня, прошёл мимо, а я ещё какое-то время смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом, затем вернулась к буфету. Цветок за цветком, и я не заметила, как оказалось недалеко от тропинки, ведущей в сад. Когда же поняла это, испытала знакомый жар, а ещё лёгкое щекотание в груди, словно от нетерпения или предвкушения. И это место продолжало вызывать во мне смутное влечение, смешанное со страхом. За последние дни я несколько раз порывалась отправиться туда, но так и не осмелилась. И вот теперь всё уже нерешительно ступила на знакомую тропинку. Жар стал сильнее, кончики пальцев закололо. Паола, вот ты где. На плечом мне легла чья-то рука, а я от страха чуть не подпрыгнула на месте. Дэйдерк, ты напугал меня. Я развернулась и, не сдержавшись, слегка ударила его кулаком в грудь. Ты чего? Он смотрел на меня с весёлым удивлением. Чего побледнела так? Неужели действительно испугалась? Представь себе, Я осепила пальцы о замок, прислушалась к своим ощущениям, всё снова прошло. Ну извини, я искал тебя, между прочим. Дэдрик вроде даже обиделся. Зачем? В сторону сада я старалась больше не смотреть и сошла с тропинки. Сообщить грандиозную новость. Он загадочно улыбнулся. Говори, ну уже, что тянешь? вздохнула я, двинувшись уже по другой дороге в сторону академии. Завтра наш господин лектор уезжает. На несколько дней Дейдрик в два шага нагнал меня. Уيشет? Сердце пропустило несколько ударов, и я сильнее стиснула руки. Куда? В столицу, на именины младшего принца. Дейдрик совсем как мальчишка подскочил и сорвал с дерева несколько листьев. И чему ты так радуешься? Ну как? В ближайшие дни в этом унылом месте станет куда веселее. О чём ты? Я бросила на него настороженный взгляд. «О, милая моя Паола!» Ему все же удалось приобнять меня за талию, пусть и на короткое время, пока я не сбросила его руку. «Скоро сама увидишь!» Итан покидал остров на рассвете, когда Академия еще только просыпалась. «Хорошо повеселиться!» Пожелал ему на прощание Тхуку, единственный, кто в столь ранний час провожал Итана. «И тебе тут не умереть со скуки!» Пожелал ему в ответ Итан. Настроение ехать на королевский балл «Как не было, так и не возникло. Я бы с удовольствием поменялся с тобой местами». «О, нет!» — хохотнул Орк. «Обойдусь как-нибудь без этого. Мне, простому военному человеку, не место в высшем обществе. Все эти пляски, музыка, болтовня... Нет, это точно не для меня. И я тебе завидую». Итан забрался в лодку и взмахнул рукой, прощаясь с другом. До материка доплыли быстро. Далее его ждал железнодорожный вокзал. Время было рассчитано впритык, поэтому Итон едва не опоздал на поезд. Теперь, если не возникнет других задержек в пути, он будет в столице к вечеру. Итон выкупил себе двухместное купе, чтобы не делить его с попутчиками. Он ненавидел пустое общение, предпочитая ему полное одиночество. В дороге он в основном дремал или был погружён в свои мысли. И время до прибытия в Фолвэйн прошло незаметно. На вокзале его встречал экипаж, посланный Ребеккой. Итон. Она ждала его во дворе своего дома и, увидев брата, радостно бросилась ему на шею. Как я рада, что ты приехал. Куда бы я делся? Он вздохнул, похлопав её по спине. Как там Фред? Лицо Ребекки стало озабоченным. Неплохо. Хука за ним присматривает. Тхука? Голос сестры дрогнул. Да, я попросил его заняться воспитанием Фреда. Гочтито спокоен, отозвался Итан. Никто лучше него с этим не справится. Да, возможно. Взгляд сестры стал рассеянным. Она нервно заправила прядь волос за ухо и начала себе бить мочку. Как он, в общем? Ты уже задавал этот вопрос. Я сказал, что неплохо. Нет, я говорю от хука. Видно было видно, эти слова давались ей с трудом. Как он? Тоже вполне хорошо. А что тебя именно интересует? Итан улыбнулся краешком губ. Его самочувствие, достаток, семейное положение, здоров, обеспечен, не женат. Я рада, что у него всё хорошо, тихо произнесла Ребекка. Он спрашивал о тебе. Признался Итан, с интересом наблюдая за её реакцией. Ему тоже хотелось знать, как ты. И что ты ответил? Сестра усмехнулась. Что тоже вполне счастливо. Надо было ответить по-другому. Спросил он, заметив её растерянность. "Нет, всё правильно", торопливо ответила Ребекка. "Ты правильно ответил. Идём, я покажу тебе свою комнату". И она повела Итана в дом. "Кстати, ты голоден?" "Не очень. Первым делом я хотел бы освежиться и переодеться, а после прогуляться", сказал он. "Прогуляться в такой час?" удивилась сестра. "Да. У меня есть одно дело. Это дело звали Шерли Затин. С ней они были знакомы давно. Очень давно, ещё со времён службы Итона в разведке, сила своей профессии Шарлизы имела огромный круг общения, преимущественно мужского пола, поэтому являлась ценным источником информации. К тому же Шарлиза была хитра, наблюдательна и прекрасно входила в нужную роль. На заре знакомства с Итоном она была одной из девушек столичного дома у тех. Теперь же являлась хозяйкой своего собственного озера Соблазна. Итан, приезжая в Алвейн, почти всегда заглядывал к ней, поболтать по старой дружбе, узнать последние новости и полезные сплетни. А ещё, ещё Шарлиза была той самой единственной женщиной, кто знал все тонкости его проклятия, и они её не пугали. Именно её Итан имел в виду, когда заверял сестру, что ему есть к кому обратиться для удовлетворения своих мужских потребностей, которые всё же порой трудно было сдерживать. «Сегодня же он пришёл к Шарлизе не столько для этого, сколько чтобы попытаться узнать хоть что-то о...» «Ты слышала когда-нибудь фамилию Грант?» — спросил он, пригубив из бокала вино, предложенное хозяйкой. «Грант, Грант...» Она задумчиво накручивала светлый локон на палец. «Может, и слышала, но не припомню, где и когда. А имя? Дай мне хоть ещё какие-то вводные данные. И вообще, женщина это или мужчина?» Пока меня интересует просто фамилия. С сухо отозвался Итан, без привязки к полу. Возможно, имя для меня тоже было бы интересно услышать. Да истинно, знаешь? А жени спрашиваешь, или о фамилии? Усмехнулась Шарлиза. "Не это странно. Или ты чего-то не договариваешь? Ладно, не будем пока об этом", прервал её Итан. "Как хочешь", повела она оголённым плечиком. "Но если вдруг я услышу эту фамилию, передам сведения тебе". Спасибо. Итон снова сделал глоток вина. В академии он не позволял себе употреблять алкоголь, но за её пределами иногда не отказывал себе в этом, особенно если напиток был хорош. Что ещё слышно в столице? Да ничего интересного. Шарлиз прошла к зеркалу и принялась что-то рассматривать на своём лице. Признаюсь, Фальвэйн в последнее время скушен до невозможности. Мне кажется, даже завтрашний бал не расшивелит это болото. «А у тебя что слышно?» Она посмотрела на Итана в зеркало. «Тоже ничего нового». «Хочешь встряхнуться немного?» Шарли запризывно улыбнулась. Затем медленно стала снимать с себя кружевной пеньюар. Под ним оказалась полупрозрачная сорочка, соблазнительно облегающая все её крутые изгибы, сзади же едва прикрывая спину. Именно на обнажённой спине остановился взгляд Итана. Однако видел он совсем не её. Изящные плечи. Острый лапатки, тёмные пряди на белой коже и розовый шрам. Перед его глазами стояла Паола Гранд, хрупкая, беззащитная, упрямая и с некой тайной, которую он никак не мог раскрыть. "Пожалуй, я пойду", Итан решительно отставил бокал. "Да и сегодня мы ограничимся разговорами?" усмехнулась Шарлиза. "Да, спасибо за компанию", Итан поднялся. "Рад был тебя повидать". "Взаимно", Термадера. Елена послала ему воздушный поцелуй, мысленно обнимаю. И тот взмахнул ей на прощание рукой, подхватил свой плащ и спешно покинул заведение. Куда сейчас? спросил извозчик, который дожидался его недалеко от крыльца. В бар Пять жизней, не желаете наведаться? Новые заведения все господа его рекомендуют. Итон подумал и наконец ответил: "Нет, никаких Пяти жизней. Поехали домой, точнее, к Рыбыке. Как скажете, тогда И экипаж тронулся.